Если со ступеней, ведущих к притвору, обернуться назад, перед взором откроется все величие площади, которая и сама служит как бы преддверием к храму. Посередине ее, между двумя красивыми фонтанами, находится обелиск, сделанный из цельного гранита. Он имеет форму высокой, кверху утонченной колонны, но не круглой, а шестигранной. Обелиск производит впечатление легкого солнечного луча. Прежде этот обелиск стоял в цирке Нерона, но в XVI веке римский папа перенес его на эту площадь и водрузил на его вершине крест с частицей древа животворящего креста Господня. Своим возведением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 опрокинуть часть многовековой святыни, чтобы заложить на этом месте первый камень нового грандиозного собора. Произошло это в 1506 году, а всего храм строился сто лет. Первым его зодчим был великий Донато Браманте – Он составил план собора по образцу греческого равноконечного креста. Но через семь лет Браманты умер, и начатый им труд продолжил великий Рафаэль. В письме своему дяде Рафаэль писал, «Я не могу жить в другом месте, только время. И это из-за своей любви к строящемуся храму, который я возвожу». Где оно? На всем свете место более достойное, чем Рим. И есть ли более благородные предприятия, чем сооружение собора святого Петра? Однако постройку храма надолго прервала страшная эпоха разорения Рима, а после смерти великого Рафаэля из Флоренции был вызван Микеланджело. Он сохранил план греческого креста, но для купола базилики воспользовался планом пантеона. У человека, стоящего у подножия царской лестницы, создается впечатление, будто она уходит прямо в небеса. Этот удивительный эффект достигнут благодаря хитроумному расчету архитекторов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 но и хитроумными архитектурными приемами. Разведенные, словно руки для объятия, две колоннады с идущими к базилике коридорами составлены из нескольких рядов колонн, которые постепенно, слегка уменьшаются по высоте и чуть-чуть дальше отходят от центра площади. Кроме того, Если смотреть на колоннаду из определенных точек, то вместо четырех рядов колонн наблюдатель видит только один ряд, а остальные словно исчезают. При входе в базилику взором представляется бесконечная нижняя ветвь ее креста. Почти в сто сажень длины. Ее пересекает исполинская сень главного алтаря, залитого потоками света, струящегося из-под купола. В самом конце храма Дух Святой в виде голубя как бы из глубины неба осеняет молящихся. В соборе святого Петра за главным престолом находится большое пространство, в конце которого возвышается вызолоченное кресло апостола. Четыре громадных столба поддерживают среднюю арку свода. В нишах между столбами располагаются четыре статуи апостола Андрея, святой Вероники, святой царицы Елены и сотника Лангина. Тут же помещены четыре святыни, связанные с историей этих лиц. Глава апостола Андрея, плат Вероники, часть животворящего креста Господня, меч сотника Лангина. В Страстную Пятницу эти святыни показываются народу для поклонения. Бесчисленные лампады освещают спуск,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 Сами святые мощи апостола Петра скрыты от взоров. Подземелье, в которое ведет бронзовая дверь, это остаток древней базилики Константина. Там стоит мраморный престол, под которым хранятся мощи верховного апостола. Над алтарем подземной церкви изображена мученическая смерть обоих апостолов – Петра и Павла. А на самом алтаре стоит их древняя икона в серебряном окладе. Опрокинутый крест и меч знаменуют их страдания. Эта подземная церковь, низкая и тесная, тоже выстроена в форме креста и окружена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 Между ними помещаются гробницы пап. И идут люди в собор Святого Петра, чтобы постоять в молчании перед могучим Моисеем, статуей над гробницей папы Юлия II. У правого предела взору открывается Пьета, мать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 Справа угадывается профильное изображение папы Юлия II и женская головка, повернутая лицом к зрителю. Стройность и соразмерность отдельных частей собора таковы, что громадность его не сразу бросается в глаза. Лишь после внимательного осмотра поражаешься необъятности, его размеров.